Глава вторая. Семья героя. В тот же день, довольно поздно вечером перед скромным домом неподалеку от Певческого моста, остановились дрожки, с которых бойко спрыгнул красивый гвардейский офицер в форме преображенского полка. В то время пролеток еще не было, и экипажи извозчиков почти всецело ограничивались старомодными сооружениями, носившими оригинальное название «гитары». Они состояли из длинного сиденья с низенькой круглой спинкой, который и прислонялся седок, закидывая затем обе ноги по сторонам длинного сиденья и оставаясь таким образом в позе человека, сидящего верхом на лошади. Дамы садились на эти гитары боком, и их слегка придерживали кавалеры. Когда же ехали две дамы, то обе садились боком в разные стороны, что было настолько же неудобно, насколько и некрасиво. Но в то далекое время обывательский глаз привык к этому, и все поголовно ездили на гитарах, не жалуясь ни на тесноту, ни на неудобства подобных поездок. Одной из хороших сторон такого способа передвижения являлась его дешевизна, хотя тогда все и оплачивалось сравнительно дешевой ценой. В ту минуту, когда гитара остановилась перед домом, Из отворенного окна второго этажа поспешно показалась красивая головка молодой девушки с бледным, взволнованным личиком и тревожным взглядом больших глаз. Она вся высунулась из окна, вызвав этим строгий оклик пожилой, но еще очень красивой дамы, сидевшей на диване и державшей в руках книгу, в которую она, однако, не заглядывала, Видно было, что эта книга служила ей только средством отвлечь от себя тревожное внимание молодой девушки. В то же время она сама зорко следила за ней. «Софи, это неприлично!» — тихо, но внушительно произнесла дама, увидев порыв дочери. «Кто приехал, тот войдет. Что за нетерпение?» Молодая девушка ничего не ответила. Но сдаться на окрик матери, очевидно, не собиралась, и, услыхав в передний звук отворившейся двери, решительно двинулась навстречу прибывшему. — Вы! Наконец-то! — громко произнесла она, крепко пожимая руку вошедшего в комнату офицера и на минуту удерживая ее в своей. — Сколько дней вас не было! Я вся измучилась от тревоги. — Софи! Еще громче и настоятельнее повторился окрик строгой матери. Офицер, нетерпеливо высвободив руку из рук молодой девушки, направился к ее матери. — Здравствуйте, князь, — сказала та спокойным и ровным голосом, в то время как ее взгляд все глубже и пристальнее впивался в красивое лицо молодого гвардейца. — Простите, Елена Августовна, за долгое отсутствие. «Я был немного нездоров, притом еще занятия по службе, приготовление к выступлению в лагеря», — заговорил молодой человек. «Да, но все-таки мне показалось, что вы могли и должны были приехать», — спокойно, но твердо произнесла та, которую офицер назвал Еленой Августовной и которая была никто иная, как вдова известного в свое время генерала Ляшерна сей генерал покрыл свое имя вечной боевой славой, взорвавшись в осажденной крепости вместе с находившимся с ним гарнизоном. В качестве воздаяния за этот подвиг его вдова и дочь получали солидную пенсию. Кроме того, дочь воспитывалась в одном из лучших институтов столицы из которого была выпущена с золотой медалью за три года до начала рассказа. Молодая девушка еще в институте обращала на себя всеобщее внимание своей исключительной красотой и после выпуска была окружена толпой ухажеров и поклонников. Однако ко всем она долгое время была совершенно равнодушна, так что даже заставила представителей Большого Света уверовать в то, что для оживления подобного роскошного мрамора еще не нашелся пигмалион. А между тем пигмалион все-таки нашелся в лице исключительно красивого молодого офицера Преображенского полка, князя Несвицкого, который и сам с первого же взгляда без ума влюбился в прелестную Галатею. Князь Несвицкий также был хорош собой, и, находясь рядом, он и дочь генерала Лешарна составляли такую идеальную и пленительную пару, что когда они танцевали вместе на балах или появлялись на гуляньях или в кавалькадах, то им разве что не аплодировали. В самом деле, трудно было представить себе что-нибудь очаровательнее этой парочки с оживленными, правильными, как на древних камеях, лицами, с полными грацией движениями и с тем задором светлого, молодого веселья, которое может дать только полное сознание возможного и легко достижимого счастья. С первого момента появления князя в доме Шеля Лешерн Молва уже произвела его в почетное звание жениха молодой красавицы Софьи Карловны, а их свадьба признавалась бесповоротно решенным вопросом. В осуществление своей заветной мечты верила и молодая красавица-невеста, в эту свадьбу свято верила и мать-невесты. И только сам жених, хотя и страстно влюбленный, как-то сдержанно молчал, откладывая решение вопроса, до своего отпуска в Москву, к отцу и матери, без согласия которых он, по его словам, не мог ни на что решиться. Так прошел весь зимний сезон и наступил Великий пост. Вдруг в один фатальный для молодой Софьи Лишерн день из царской славянки, где тогда был расквартирован преображенский полк, было получено известие, что князь Несвицкий, любивший сам объезжать верховых лошадей, был выброшен из седла и серьезно разбился. Весь Петербург всполошился при этом известий Князь Несвицкий и по красоте, и по своему безукоризненному аристократизму справедливо считался одним из самых блестящих кавалеров, и по нему тайно вздыхало не одно великосветское женское сердечко. В царскую славянку ежедневно посылали узнавать о здоровье больного. Кроме того, князю, словно хорошенькой женщине, отправляли целые горы конфет, цветов и всевозможных прихотливых приношений. Легко можно было представить себе, как среди всего этого мучительно горевала и волновалась молодая Лешерн. Самостоятельно посылать к Несвицкому она не могла и не смела, Что же касается Елены Августовны, то та в своей немецкой неподвижности находила любое волнение и тревогу отступлением от приличий и не позволяла своей дочери открыто тревожиться, как не позволила бы ей открыто броситься на шею даже официально объявленному жениху. Все, что молодые люди могли позволить себе, была аккуратная, но тщательно скрываемая переписка, однако при всей горячности выраженных чувств она не могла удовлетворить влюбленных. Несвицкий мечтал о возможности хоть мельком взглянуть на свою обожаемую невесту, писал, что готов рискнуть и здоровьем, и самой жизнью для того, чтобы расцеловать ее ручки. В одном из своих писем он с нескрываемой завистью сообщил Софье Карловне, что к его товарищу недавно тайком приезжала из Петербурга «дорогая тому особа». Однако вслед за этим сообщением разом прекратились всякие отношения князя с домом Лешарнов. Он не писал Софье Карловне, не присылал узнавать о здоровье дорогих и близких ему лиц, А внезапно явившийся к ним его товарищ сообщил, что больной сделал безумную попытку выйти из дома и так сильно простудился, что доктора стали опасаться, как бы ему не пришлось поплатиться жизнью за свою неосторожность. Все это было передано тревожным, взволнованным голосом. Минутами даже слезы дрожали на глазах сердобольного товарища. Так что молодой невесте хотелось тотчас броситься на шею повествователю, чтобы поблагодарить его за горячее участие. Весь день после его визита София ходила встревоженная и бледная, как смерть, ничего не ела за столом, всю ночь не могла сомкнуть глаз, и, встав на утро, прямо объявила матери, что поедет сама лично проведать жениха. Генеральша пришла в ужас от подобного сообщения, и не только на отрез запретила дочери думать о подобном безумном поступке, но даже пригрозила ей чуть ли не своим проклятием, если она осмелится пойти против основных приличий и условностей света. Молодая девушка терпеливо выслушивала все наставления и угрозы матери, но, несмотря ни на что, на следующее же утро была уже в царской славянке, где, стоя перед ней, ее горячо благодарил за смелый поступок, обезумевший от счастья жених. Все, рассказанное его товарищам, оказалось не только преувеличением, но прямо-таки выдумкой, специально пущенный вход с целью навести молодую девушку на мысль проведать больного. «Приедет сестрой милосердия, а уедет женой!» — цинично смеялся услужливый приятель с мнимо умирающим Несвицким, придумывая всю эту гибельную ложь. Нравы высшего круга в то время не отличались особой строгостью, и в лагерях, и на зимних стоянках гвардейских полков посещения великосветских красавиц были нередки. Весть о прибытии в царскую славянку легендарной петербургской красавицы Лешерн с легкомысленной быстротой разнеслась по всему полку. светскому завидовали И только один из его товарищей, очень толстый и бесконечно добродушный капитан Боря Гар, укоризненно покачал своей крупной, слегка полысевшей головой и медленно произнес в виде нотаций. Но барышня-то зачем? Мало ли соломенных или иных вдов на нашу долю судьба посылает? — Господа! «Боригарта зафилософствовал!» — с презрительной гримасой откликнулся смуглый красавец князь Че, впоследствии составивший себе громкую известность в административном мире. «Какая разница, девушка ли навестит нашего брата, скучающего холостяка, или шалая бабенка? Лишь бы молода да красива была, а больше ничего не нужно!» — Нет, не вздор, я говорю, — горячо запротестовал Боригар. — И глуп ты, если не понимаешь разницы между этими посещениями. И для гостей, и для самого хозяина тут огромная разница. — Ну какая? Скажи, какая? — А такая... Что проводив вдовушку, я только лишний раз веселый часок в свой дневник запишу, если я имею несчастье вести дневник, и не стану от этого ни лучше, ни хуже, ни глупее, ни умнее. А коли барышню встретишь и проводишь, рассмеялся князь Че. А барышню проводивший, я либо под лицом либо дураком останусь. Так-то, други мои милые!» Закончив свою короткую, но содержательную речь, толстяк громко крикнул «А теперь у кого есть дука, ты тот закладывай в банк и любишь-не любишь. И опять ты дотла проиграешься, бурегар». Что ж, коли мне так на роду написано, — махнул тот рукой и потянулся за появившимися на столе запечатанными картами. А в это же время в прихотливо убранной крестьянской избе, в которой помещался Несвицкий и которую он называл своей штаб-квартирой, шла горячая, полная молодых восторгов беседа между влюбленным хозяином и его красавицей гостей. Долгий промежуток времени, прошедший между настоящим днем и последним их свиданием, придал их встрече особо восторженный характер. Софья Карлона снежной, покровительственной любовью относилась к исхудавшему и, в сущности, еще больному жениху, и не свитскому без труда, Удалось выпросить у нее прощение за тот невинный обман, которому он был обязан ее дорогим присутствием. Князь Алексей не помнил себя от восторга и был в эту минуту не на шутку влюблен в свою пленительную гостью. Время пролетело быстро. Сначала было решено, что Софья Карловна выпьет чашку чая и тотчас же вернется в город, Но затем, убаюканная софизмами жениха, уверявшего, что она в качестве его невесты имеет полное и всеми признанное право навестить больного и провести с ним несколько часов, молодая девушка просидела в уютном гнездышке до позднего вечера и, прощаясь с женихом, с горькими рыданиями бросилась к нему на шею. Сбылось пророчество молодого повесы. Приехав навестить больного и войдя к нему сестрой милосердия, Лешерн выходила от него женой. На князя Алексея неприятно подействовали ее горькие слезы. — О чем? И что случилось? — он лениво повел плечами. — Мы повенчены перед своей совестью, а церковный обряд, ну, на это каждый смотрит по-своему. — Да, но свадьбу мы теперь откладывать не будем, — робко, почти умоляюще спросила Софья Карловна. — Разумеется, нет. Что за идея? Зачем откладывать? — ответил Несвицкий тем спокойным, деревянным голосом, которым он так часто говорил, и в котором только горячо привязавшаяся к нему невеста не могла разобрать и услышать холодное равнодушие и глубокий эгоизм. «Когда ты думаешь выехать?» — заботливо спросила она. «Не знаю, право. Как доктор позволит?» «Думаю, что скоро». «И тогда ты тотчас же будешь говорить с мамой?» Но, ну, разумеется. Да ведь она, вероятно, сегодня же все от тебя узнает». «Да, я переговорю с ней, но мой разговор сильно взволнует и огорчит ее». Ты же знаешь, как она строго смотрит на жизнь. Ну, я не в гнев тебе будет сказано, называю это не строгостью, а прямо глупостью. Алексей, как тебе не стыдно? Ну, извини, извини, не буду. Вообще мы с тобой, наверное, весь долгий век проживем мирно, а с твоей матушкой я на такой мир и согласия не рассчитываю. Очень уж мы с ней... «Разные люди!» «Мама святая!» — кротко заметила Софья Карловна, поднимая к небу взор красивых глаз. Но «Ну, ей и карты в руки!» — холодно улыбнулся Несвицкий. «Ты, ради Бога, о всех ее действиях и словах не тревожься! Ни о чем не грусти и жди меня терпеливо! Я приеду при первой же возможности!» И явлюсь навестить уже не невесту, а жену свою дорогую, сказал он, покрывая горячими и несколько бесцеремонными поцелуями и руки, и лицо, и шею невесты. Она слегка краснея, вырвалась из его горячих объятий, но ей неопытной и легковерной не удалось разобрать тот от смелого цинизма, который никогда не мог бы ужиться в чистом и преданном сердце, рядом с культом истинной и святой любви. Вернувшись домой Софья Карловна выдержала бурную сцену с матерью и, не отвечая на ее упреки и укоры, сообщила, что дала слово не светскому и что первый его выезд после болезни будет к ним, чтобы лично и спросить согласия генеральши на брак? Елену Августовну это отчасти успокоило, но не утешило. Из коротких издержанных слов дочери она поняла многое, и на ее чистую и гордую душу тяжелым гнетом легли те условия, при которых откладывалась свадьба ее Софи. Она не упрекала дочь, не вызывала ее на обидную откровенность, но как будто отошла от нее и, отпуская вечером спать, холоднее обычного, простилась с ней. Затем молилась вечером усерднее обыкновенного, призывая благословение Божие на дорогую, сиротливую головку и на тревожно разбитую молодую жизнь. Несветский приехал спустя неделю, и Елена Августовна, спокойно выслушав его предложение, холодно выразила свое согласие, сказав, что это дело, очевидно, решенное без нее, ее санкции и не подлежит. Если этот брак составит счастье моей дочери, я всю свою жизнь буду благословлять его сказала она, «если же она будет несчастлива, и ей суждены семейное горе и неприятности, то ничье предварительное благословение не спасет ее от этого». С тех пор Несвицкий стал ездить уже женихом, но официальной помолвки все не было, и никого из близких не оповещали о предстоящем браке. Князь Алексей мотивировал это тем, что, не получив согласия своих родителей, не считает себя вправе официально выступить в роли жениха. Но вместе с тем он явно охладел к той, которой еще недавно страстно увлекался. Старая генеральша ничего не возражала против объяснения князя и, по-видимому, удовольствовалась этим. Что касается самой невесты, то она, всегда сдержанная и молчаливая, даже своему жениху не давала почувствовать, что замечает произошедшую в нем перемену. А эта перемена была неприятно заметна и весьма ощутима, и Софья Карловна начинала разочаровываться и в любимом человеке, и в возможности долгого и прочного счастья с ним. Ее все глубже и глубже охватывала позднее раскаяние. Она горько проклинала и свою доверчивость, и безумный пыл, охвативший ее страсти. Но возврата уже не было. Жизнь едва начиналась, а приходилось уже с пытливым горем заглядывать в ее продолжение. И вот теперь, когда князь, Своей ленивой походкой входил в дом лешернов после нескольких дней отсутствия. Невеста встретила его с чувством невольного недоумения. Не посетить их несколько дней подряд, ничем не объясняя своего отсутствия, она считала почти оскорбительным, и не только ничего не возразила на довольно резкое замечание матери, но поддержала ее восклицанием ⁇ Вы! ⁇ «Наконец-то!» — Несвицкий ответил ей холодным взглядом и заметил чуть ли не враждебным тоном. «Меня задерживают кое-какие семейные отношения». «Семейные отношения?» — медленно протянула старая генеральша, отрывая взор от книги и с любопытством разглядывая лицо будущего зятя. «Мне казалось...» что все ваши семейные отношения сосредоточены здесь подли вас насмешливо переспросил князь алексей нет не подле меня а подле вашей невесты невеста будущее родство И оно не исключает обязанностей, налагаемых родством настоящим, скрепленным целой жизнью. — То есть, — прищурила глаза генеральша, — вы понимаете, что я говорю о своих стариках, об отце и в особенности о матери, которая всю жизнь положила в заботах обо мне. Об этом надо было думать раньше. С холодным спокойствием заметила генеральша. «Теперь уже поздно. Теперь две матери станут на страже интересов и будущности горячо любимых детей, и я знаю, на чьей стороне перевес». «Что вы на меня с таким удивлением смотрите? Вам непонятны мои слова? А между тем чего бы казалось проще?» Вам нужно решающее слово вашей матери на то, чтобы губить или не губить мою дочь? О моем решающем слове вы не подумали, а между тем оно произнесено, произнесено твердо, непоколебимо. Если можно было бы вернуть прошлое и исправить непоправимую ошибку моей несчастной дочери, то мой личный выбор никогда не остановился бы на вас, и вы, князь, никогда бы не стали мужем моей дочери. Но об этом поздно говорить. И так же твердо и бесповоротно, как я тогда отказала бы вам в руке моей дочери, я говорю вам теперь в настоящую минуту, что этот брак совершится. Совершится во имя совести и чести, во имя Лучезарной славы окружающей имя моего незабвенного мужа, во имя Божьей милости и царской правды. Медлить со свадьбой нечего, у нас все готово, а о ваших приготовлениях мы не спрашиваем. Скромное приданное моей дочери все налицо, ее крошечный капитал лежит в банке». Ту скромную обстановку, среди которой мы с ней жили, я всю могу уступить и передать вам. Я уйду отсюда, не взяв ничего. Даже ризы с тех икон, которыми меня и мужа благословляли к венцу, я сниму и здесь оставлю. Они имеют свою материальную ценность, а вы, князь по моему никакой другой ценности не понимаете и не сознаете я кончила сказала она вставая и гордым властным шагом направилась к двери переговорите со своей невестой относительно срока назначаемого вами для вашей свадьбы о посаженном отце и шафере для моей дочери не заботьтесь я их сама Выберу. Последние слова генеральша произнесла уже на пороге комнаты, вышла, не обернувшись, и властно пошла вперед, как бы рассекая сгустившиеся вокруг нее грозовые тучи. Звуки ее шагов давно затихли в смежном зале, а князь Несвицкий и его невеста все еще стояли друг против друга, как бы загипнотизированные силой только что произнесенных властных слов. Несветский заговорил первый. — Что же это такое? — произнес он медленно и осторожно, как бы боясь разбудить или потревожить кого-то среди наступившего молчания. — Что это? — Скажите мне. — Провокация? Шантаж? «Ни на то, ни на другое мы с матерью не способны», — гордо подняв свою красивую, аккуратную головку, ответила Софья Карлна. «Ах, боже мой! Я о вас не говорю. Я знаю, что вы ни на что подобное не способны. Я, как вам известно, тоже никогда не высказывал по ее адресу ни малейшего сомнения, но все, что сейчас здесь произошло, согласитесь» что в этом трудно разобраться. А что именно произошло, князь? Оскорбленная и убитая горем мать вступилась за поруганную честь своей дочери. Неужели у вас там, в вашей хваленой Москве и в вашем московском большом свете это считается таким необычайным явлением? но я в таком случае тоже имел бы право сказать, что об этом надо было раньше думать. — О чем именно? — дрогнувшим голосом спросила Софья Карловна. О том, что у меня нет стыда, а у вас нет чести? — Моя мать виновата, что верила в нас обоих, и за такую веру нам с вами меньше, чем кому бы то ни было, следует претендовать на честь. Вы тоже ударяетесь в фразы и в трагедию. А между тем нам с вами не до спектаклей, сердито произнес Несвицкий. Мне лично необходимо строго и здраво обсудить сложившееся положение. Жениться теперь, сейчас, не повидавшись с отцом и в особенности с матерью, и не заручившись их согласием и благословением, мне положительно невозможно. Это значило бы и себя, и вас — обречь чуть ли не на голодную смерть. У меня своего лично положительно нет ничего. Ни на какое постороннее наследство я рассчитывать не могу. У меня есть младшие братья и сестры, которых впереди ждет большое состояние, но мы, старшие в этом грядущем благосостоянии, не участники». «Да». Я об этом слышала стороной, — с холодной улыбкой заметила Софья Карловна. «Младшие дети вашей строгой матери являются прямыми наследниками ее богатого родственника, всю жизнь прожившего в вашем доме и всего себя отдавшего на служение ее интересам и ее старого мужа. Ведь ваш отец лет на двадцать или тридцать старше вашей матери?» Да! но я не знаю, что вы хотите этим сказать. — Зато я сама хорошо знаю это, — спокойно произнесла девушка. — Но я вправе требовать, чтобы вы объяснились? — Нет, князь, после сегодняшнего объяснения вы не вправе ничего требовать, — покачала она своей хорошенькой головкой. И знаете, что я скажу вам, продолжила она, пристально вглядываясь в его растерянное лицо. Если бы подле меня не было святой безупречной матери, и я не носила славного имени моего отца, я наотрез бы отказалась выйти за вас Самуш. Вы? Вы отказали бы мне? переспросил Несвицкий, не веря своим ушам. — Да, наотрез отказала бы. Уважать вас я давно перестала. Это чувство мало-помалу уходило из моего сердца, как бы гасло во мне. Но за ним осталась любовь, та святая, беспредельная любовь, которая заставила меня доверчиво прийти к вам в минуту вашей невзгоды и которая подвигла меня простить вам мое поруганное доверие, мою разбитую и в грязь втоптанную веру. Теперь и эта любовь угасла. И я уже несчастливой невестой, навеки связанной с любимым человеком, пойду с вами к святому алтарю, а к одной цепи прикованным каторжником вступлю рядом с вами в долгий, безрадостный жизненный путь. Вы слушаете меня с выражением глубокого удивления на своем картинно-красивом лице. Вам вряд ли понятны вся безотрадная горечь моих слов, весь ужас моего позднего сознания. Но скажу еще раз. Теперь рассуждать уже поздно. Готовьтесь к свадьбе, князь. Я, как и моя мать... «Не ждать, не откладывать не стану». Софья Карловна тоже вышла из комнаты, не подав руки жениху, не обернувшись в ту сторону, где он остался, весь погруженный в состояние глубокого удивления, весь охваченный тревожным, безотчетным страхом.